Глава 10. У дешёвого жилья есть свои преимущества. Например, то, что вам не придётся тратиться на будильник. Без криков и звука бьющейся посуды над головой я вряд ли проснулась бы вовремя. Открыв глаза, я уставилась на потолок с подтёками, вспоминая, какой сегодня день. Осознав, что нужно на работу, перевернулась на бок и посмотрела на часы. 7:00 утра. Кажется, что голова коснулась подушки всего 5 минут назад, но на деле прошло 2 часа. "Соберись, Ася. Где твой боевой настрой?" В студенческие годы доводилось не спать и ночами, мысленно подбадривала я себя и чёрт с тем, что во время учёбы я постоянно пила бодрящие зелья, попутно приторговывая им. Конечно, при длительном приёме не обходилось и без побочных эффектов: раздражительности, нервного тика и гиперактивности, а после окончания действия зелья можно было уснуть в любом месте замертво. «Да так, что даже вой бонши не разбудит. Похоже, пора вспомнить студенческие годы и сварить себе парочку склянок, хотя бы пока дело Грегора Сима не будет раскрыто». «Я так долго шла к мечте стать оперативником, что не могла сдаться из-за желания поспать больше пары часов в день. Не хотя я сползла с дивана и отправилась в душ». Безжалостно открыв ледяную воду, обхватила себя руками и замерла под тугими струями, сжимая зубы. Глаза больше не закрывались. Сделав воду чуть теплее, я стала размышлять о предстоящем дне. Дел предстояло много: встретиться с потерпевшей и попробовать её допросить, убедить шефа Гана позволить мне работать сегодня ночью под прикрытием и узнать, кем же на самом деле является Сиф. Одевшись в этот раз как можно проще, я положила амулет, сделанный ночью, в плотный мешочек и спрятала его в карман. Отрывая от сердца, убрала в конверт чаевые, полученные в заведении Грегора Сима, намереваясь подать на стол начальника вместе с отчётом, как только приду в отдел. В который раз окинув взглядом бедлам, творящийся в квартире, смирилась с тем, что на уборку времени совсем нет. И поторопилась на улицу. Если повезёт, я застану потерпевшую до того, как она уйдёт на работу. Идти было недалеко. Девушка жила в соседнем доме. Судя по отчёту, у неё украли цепочку, несколько колец и брошь. Эти не многие богатства передавались в её семье по наследству и были единственными ценностями, которыми смог поживиться мошенник. Улов небольшой, но в то же время безопасный. Как и ожидалось, второй отдел не стал уделять много внимания столь мелкой краже и заморозил дело спустя месяц, скинув его нам. Нужный дом был близнецом моего, обшарпанный подъезд и наверняка не самые приятные соседи. Звонок оказался сломан, поэтому я собиралась постучать. Когда дверь распахнулась, Увидев меня на пороге, хозяйка квартиры испуганно отпрянула. "Кто вы?" спросила она с беспокойством, покосившись на мой кулак, зависший в воздухе. "Здравствуйте, я из участка, по поводу похищенных вещей". Склонив голову, девушка продолжала с недоверием изучать меня. "Их нашли?" с надеждой спросила она. "Нет. Но дело передали в наш отдел, и я хотела уточнить кое-какие детали. Мне сказали, что дело закрыто. Девушка наконец-то отмерла и вышла за порог, заставив меня сделать шаг назад. Заперев квартиру, она двинулась вниз по лестнице. Его скорее приостановили, поправила я, направляясь следом. Наш отдел уполномочен возобновить расследование. Мне ясно, надо ли понять, что драгоценности не найдутся, а я просто дура, если привела в первую же ночь знакомства того парня в дом. Девушка остановилась и раздражённо повела плечами. Определённо, разговор начался неправильно. Порывшись в сумочке, я продемонстрировала значок, чтобы убедить её в серьёзности своих слов. Надин, я прекрасно вас понимаю. Приступив к работе, мне тоже пришлось бороться с предрассудками и мужской грубостью. Я здесь потому, что уверена, что смогу вам помочь вспомнить лицо преступника. В её глазах появился проблеск интереса. Каменная стена, за которой она прятала своё разочарование в правоохранительных органах, начала разрушаться. Я действительно старалась вспомнить тот вечер, но всё как в тумане, словно на меня надели розовые очки. Понимаю. Знаете, мне уже доводилось извлекать размытые воспоминания. Теперь её внимание было полностью моим. Чёрты лица разгладились и стали мягче, отчего девушка стала напоминать ангела. Неудивительно, что её смог обмануть какой-то Данжуан, когда она была расслаблена. Это поможет? Конечно, подтвердила я, не имея никакой уверенности в успехе. Мы можем вернуться в вашу квартиру. На самом деле, я тороплюсь. Девушку вновь одолели сомнения. За опоздание на работу у меня вычтут часть зарплаты. Вы далеко работаете, не сдавалась я. В кафе через дорогу, но мне нужно быть там уже через 10 минут. Этого времени точно недостаточно, чтобы восстановить воспоминания месячной давности. Однако откладывать я не хотела. И во сколько вы заканчиваете? После 8? Это мне также не подходило. Требовалось время, чтобы подготовиться к работе под прикрытием, которую, как я надеялась, мне разрешат продолжить. У меня выходной послезавтра, предложила девушка уже сама. Мы могли бы встретиться в этот день. А что насчёт обеденного перерыва? Она задумалась. Я могла бы выделить час, заключила она. Ухватившись за эту возможность, я договорилась встретиться с ней в обеденный перерыв. Распрощавшись с Надиной у кафе, я отправилась на работу в приподнятом расположении духа, пока всё складывалось удачно. По пути в участок я приняла решение пока не рассказывать о своём расследовании коллегам. Не хотелось испытывать неловкость в случае провала. Вот если мне удастся узнать приметы преступника, тогда другое дело. Недалеко от участка я заметила впереди спину Элона. Несмотря на худобу, которая в ином случае могла показаться чрезмерной, благодаря эльфийским генам он двигался так, что его угловатость скорее притягивала взгляд, нежели отталкивала. Ускорив шаг, я догнала коллегу и стукнула его по спине, заставив испуганно вздрогнуть. Тебе бы немного подкачаться, пропустив приветствие, заметила я. Застигнутый врасплох, он растерялся. Зачем? От девчонок отбой они будет, заверила я его. Перспектива держать оборону не показалась эльфу привлекательной. Взгляд у него теперь был не только растерянный, но и испуганный. И зачем я ввязалась в спор с братьями? Такого даже соблазняет совестно, когда на тебя взирают настолько невинные глаза. Уверенность в успехе начала постепенно таять. Азартная натура рано или поздно меня погубит. Мы уже приближались к участку. Ещё издалека я заметила на стоянке братьев, которые не спешили слезать с мотоциклов и о чём-то спорили. Недолго думая, я взяла Элона под руку, эльф тут же напрягся. «Элон, мне нужна твоя помощь в расследовании». Я замедлила шаг, заставляя и напарника сделать то же самое. Это поможет выиграть немного времени до того, как мы окажемся в пределах слышимости оборотней. «Моя помощь?» — удивившись, переспросил Элон. «В чем? Помнишь висяки из второго отдела?» о мелких кражах. Конечно же, он помнил. Никто, кроме него, не изучал так въедливо каждое поступившее к нам дело. У тебя есть зацепка? Тут же вас прянул духом эльф, воскликнув через чур громко. Тише, взмолилась я, испугавшись, что мы можем привлечь внимание. У меня есть возможность получить эту зацепку, но я бы не хотела пока посвящать в это Кира и Сая. Они могут вмешаться и все испортить. На самом деле я хотела поймать двух зайцев разом, не привлекая внимания, ускользнуть из отдела в обед и создать у братьев впечатление, что мы с Илоном сблизились. К тому же необходимо было опробовать амулет. «Ты поможешь мне?» – спросила я напрямик. «Почему я?» – удивился Илон и тоже посмотрел в сторону братьев. «Я не могу помочь?» Почему ты не просишь об этом их? Зачем мне просить об этом их? Ты мой напарник. И хотя лицо Илона осталось непроницаемым, могу поклясться, его трогали мои слова. Что я должен сделать? Тут же перешёл он к делу. Позвать меня в обед на свидание. Отхвалённой эльфийской грации не осталось и следа. Услышав это, Илон запнулся, но устоял на ногах. кончики его ушей начали наливаться багрянцем. «А чего это вы на работу вместе?» — заявились. Перед нами возник Сай, и, судя по тому, как горели от любопытства его глаза, моих слов он не слышал. Пристально посмотрев сначала на меня, а затем на Элона, он задержал внимание на багровеющих ушах эльфа. Кир догнал брата и остановился рядом, изучая нас с не меньшим интересом. Лоно такого пристального внимания становилось только хуже. Зря, братья, считали его равнодушным. За всё время нашего знакомства я впервые видела на парнике настолько смущённым, и причиной тому послужила невинная фраза о свидании. Вы тоже на работу вместе пришли, небрежно пожала я плечами. Так почему же нам нельзя Взгляд Кира переместился мне за плечо, и довольно скоро я узнала причину тому. «Почему бы вам всем действительно не пойти на работу?» раздалось у меня над духом, заставив испуганно отшатнуться. Из-за спины возник Фарен Ганн. Он явно был не в духе. «Как раз туда и собирались», — стойко выдержал недовольство начальства Кир, первым направляясь ко входу. Оборотень всегда знал, когда стоит смыться. Из пепеляющий взгляд шефагана тем временем переместился в мою сторону и задержался на уровне руки, которая я всё ещё продолжала держаться за Элона, как за спасательный круг. В воздухе запахло острой неприязнью к служебным романам. Я тут же отцепилась от Эльфа и поторопилась в здание следом за оборотнями. Элон Как самый неподкованный в мастерстве сматывать удочки вовремя, остался стоять на месте. Уши его только начинали приобретать привычную для себя благородную бледность. Дописанный ночью отчёт дожидался на столе. Достав из кармана конверт с чаевыми, я прикрепила его к листку. Золотое правило гласит: не нарывайся под горячую руку начальника, который встал не с той ноги. Но что делать, если хочешь и не хочешь, а идти должен? Появившись после нас, шеф Ган, будучи хмурым, как грозовая туча, сразу же скрылся в своём кабинете. В любую секунду от неосторожного слова или действия могла разразиться гроза, но ничего не поделать. Набравшись смелости, я последовала в кабинет шефа, почти физически ощущая спиной взгляды коллег. Чего ты хочешь? холодно спросил шеф, и двоя переступила порог. Вот, я протянула выстраданный отчёт. Чаевые в конверте. Забрав бумаги, он открепил от них чаевые и принялся читать. Я застыла в нерешительности, неуверенная, стоит ли мне уйти или можно остаться. Предпочтительнее было второе, как и как вопрос о дальнейшей работе под прикрытием оставался открытым. Поскольку никто меня не выгонял, я не сдвинулась с места. Взгляд невольно обратился к столу, где царил небольшой беспорядок. Приглядевшись, я заметила, что это были материалы по делу. Значит, Ган всё же принимал участие в расследовании, только делал это самостоятельно. Ты впервые пишешь отчёт? Да, ответила я осторожно. Неужели всё настолько плохо? Потерев подбородок, шеф Ган взял ручку и стал выносить исправление. Я растерянно наблюдала за тем, что он творит. Закончив, он вернул мне бумаги. «Прочитай, исправь и запомни, в чем ошиблась. Ты пишешь не рассказ, а официальный документ, поэтому эмоции нужно опустить». На автомате я забрала у него свое творение, подвергшееся цензуре. «Спасибо». неуверенно поблагодарила я. Взгляд невольно обратился к конверту, который остался на столе. "Это я тебе не верну", усмехнулся мужчина, убирая чёвы из глаз долой. "И их требуется сдать главе подразделения вместе с твоим отчётом. Поэтому исправь в нём недочёты и положи мне на стол к концу дня". Деньги тут же были позабыты. "Главе подразделения?" Переспросила я через чур поспешно, не успев скрыть волнения. "Каков устав?" спокойно пояснил он. "Неужели ты до сих пор его не прочитала? Мы должны запротоколировать эти деньги у Аранадора Валентуровича, чтобы это нельзя было расценивать как взятку". Всё было настолько плохо, что меня бросило в холодный пот. Как только мы пожалоем коборотню с наличными, полученными в ходе расследования, У него наверняка появится нездоровый интерес к тому, откуда они взялись. Слово за слово, ниточка за ниточкой, и правда вылезет наружу. И почему я не вызубрила этот чертов устав? Можешь идти. Шеф Ган и не подозревал, какие неприятности нам грозили. А может, подождем? Выпалила я, лихорадочно соображая. Чего? Пока накопится побольше, ляпнула я, кивнув на ящик, куда он спрятал конверт. Брови мужчины взметнулись вверх, аргумент не произвёл должного впечатления. Я имею в виду, что сегодня опять моя смена. Оправдание начинало выглядеть правдоподобно. Скорее всего, будут чаевые. Завтра выходной, поэтому отчёт я подготовлю в понедельник. А может, у меня будет несколько смен подряд. Думаю, не имеет смысла беспокоить Аранадора Валентуровича каждый раз. Стоит принести ему всю сумму сразу после окончания расследования. У тебя больше не будет смен, уверенно заявил Ган. Неужели думаешь, что я отпущу тебя туда ещё раз? Чудо, что вообще вернулась целой и невредимой. Я была готова к подобному ответу и, порывшись в кармане, извлекла наружу первый аргумент. Амулет для отвода глаз. Подняв руку большим пальцем, я указала на дверь за спиной. Два оборотня и чудаковатый эльф, который способен контролировать действия других людей. На случай, если этого недостаточно, я указала и на себя. Ведьма, вредная и талантливая. Повторив мой жест, Фаринган указал на собственную персону. Твой шеф, царь и бог. Да чего же он был упрям. Послушайте, я справлюсь. С этим амулетом можно каких угодно неприятностей избежать. Во время обучения я таких не меньше сотни изготовила, и все работали идеально. Заметят что угодно. шнурок развязанный, ширинку расстёгнутую букашку ползущую по подоконнику, но только не меня. Значит, нарушать устав-то ещё в академии начала. Да, ответила я, не задумываясь, и тут же поняла, что меня подловили. То есть нет. До да кого я обманываю? Всё именно так и было. Будьте объективны, я решила зайти с другой стороны. Я вызываю меньше всего подозрений. К тому же, я уже успешно внедрилась и заслужила доверие. Почему вы запрещаете мне продолжать расследование? Из-за того, что я девушка? Судя по его лицу, причина была именно в этом. На какое-то мгновение мне показалось, что сейчас шеф Ган выскажет всё, что лежит на душе, но этого так и не произошло. Хорошо, но прикрывать буду я. Внезапно заявил он, повергнув меня в шок. Если вдруг замечу хоть малейший намёк на опасность, то ты без возражений уберёшься оттуда. А мой палец вновь указал на дверь, за которой сидели коллеги. Их недостаточно. Элон хороший аналитик, и потому слишком медлителен. Кир и Сай наоборот. чрезмерно активны, поэтому не выносят долгих засад или операций, где требуется усидчивость. Их внимание ослабевает, и это может привести к печальным последствиям. Вы хотите сказать, что они недостаточно компетентны? Мне стало обидно за коллег. Нет, я хочу сказать, что они недостаточно компетентны для той работы, которую выполняют, но тебя я им не доверю. Это прозвучало настолько странно, что впервые у меня не нашлось слов. Я оцепенела. Надеюсь, ты не предъявляла в клубе свою ID-карту. Шеф быстро перешёл к делу. Конечно, нет. Такое предположение даже было оскорбительным. Я назвалась вымышленным именем и сказала, что забыла документы дома. Значит, сделаем тебе новую. Взяв чистый лист бумаги, он положил его на стол. Напиши всё, что ты указала: имя, дата рождения. А мы успеем к вечеру. спросила я торопливо всё записывая. К своему стыду, о удостоверении личности я умудрилась забыть. Успеем, шеф Ган забрал листок с данными и добавил. Теперь иди, пока я не передумал. На этот раз дважды повторять не пришлось. Я тут же сорвалась с места и выскочила за дверь. Поражённая тем, что мне удалось добиться своего, я вернулась на рабочее место. Сильно зверствовал, сочувственно поинтересовался Сай, но я промолчала. Да ты только взгляни на неё, Кира блакотился о стол брата. Работа под прикрытием точно накрылась. Оторвав пятую точку, он подошел ближе и сочувственно похлопал меня по плечу. «Не переживай, мы тебя на следующий рейд с собой возьмем». Щедрость оборотней не знала границ. И действительно, бомжей на всех хватит. Я уже была собиралась разочаровать Кира, когда шеф Ганн вышел из кабинета и сделал это сам. «Элон, сегодня мы с тобой прикрываем Асю в клубе». А мы тут же встрепенулся Сай, когда дальнейших указаний не последовало. После обеда съездите в местный бамжатник, соберёте пальчики. Лица оборотней вытянулись. Мы же недавно это делали, практически хором крикнули они. Это можно делать хоть каждый день. Начальник не проникся их негодованием. Сами прекрасно знаете, Они постоянно качают с места на место. В последнее время в нашем районе слишком много нераскрытых преступлений, и нам нужно предоставить в отчете доказательства того, что мы вели активную, разыскную деятельность. «ИБД, значит», — хмуро заключил Кир. «ИБД?» — не выдержала я, переводя озадаченный взгляд с одного коллеги на другого. «Имитация бурной деятельности». лениво пояснил мне Сай. Внезапно навалившаяся работа погрузила братьев в уныние. Как только шеф Ганн скрылся в своем кабинете, оба уборотня повернулись ко мне, сверляв взглядом. Я неловко заерзала на стуле, почувствовав дискомфорт. «Коварная ты женщина, Аська!» — изрек наконец Кир. «Коварная!» А мы ведь к тебе со всей душой, поддакнул брату Сай. Делимся опытом, помогаем хранить секреты. Ой, нехорошо. И ведь братья действительно единственные знали о краже дела. Но самое обидное, что я не сделала ничего плохого, даже наоборот, пыталась за них заступиться. Кто действительно оказался коварным? Так это шеф Ган. Позволил мне участвовать в операции, но при этом накалил обстановку в коллективе. Вы задремали, когда должны были её охранять. Внезапно вступился за меня эльф, чем удивил всех присутствующих. Ого, поражённо выдохнул Сай, переводя взгляд на Элона. Я бы на твоём месте был поосторожнее, Элон. Такими темпами ты и влюбиться можешь. Сэй замолчал, получив от брата тычок под рёбра. В их же интересах было, чтобы Эллон не рассматривал меня как объект романтических чувств. Не связывайся с коварными женщинами, Изрёк Кир. Это опасно. Чем, наивно поинтересовался эльф? Всем, зашёл в тупик оборотень. Просто не связывайся. Я еле сдерживала смех, наблюдая за этой картиной, поскольку у нас с Элоном был запланирован совместный обед. Сегодняшний день для Киры и Сая станет полным разочарованием. Давайте работать, захлопала в ладоши Сайф в попытке сменить тему. На чём мы вчера остановились? На личных делах. Тут же влился в работу Элон. Нам нужно отсеять тех, кто точно не мог украсть артефакт, и выбрать главных подозреваемых. Позабыв про шутки и обиды, мы разделили работу и принялись за дело. На удивление, спустя полчаса к нам присоединился и шеф Ган, наконец-то покинув пределы своего кабинета. Видеть начальника отдела за работой по-прежнему было непривычно. В моём представлении вся его деятельность сводилась к плеванию в потолок. Не удивлюсь, если окажется, что на самом деле он немощный старик и попал сюда именно по этой причине. Отдел чудаков был идеальным местом для оперативника преклонных лет, а внешность в данном случае отнюдь не показатель. Будь я метаморфом, то же омолажилась бы, когда мне будет далеко за В конечном счёте нам всё же удалось немного сузить круг подозреваемых. Перерыв. Все доступные материалы. Сомневаясь, я не стала убирать в сторону дело охранника, почившего не так давно, и добавила его в список для дальнейшей проверки. Вряд ли нам это поможет, заключил Сай, выписывая на доску очередное имя человека, признанного потенциальным сообщником. Их всё равно слишком много. Это лишь первый этап отсева, невозмутимо ответил Элон, который верил в то, что бесполезной работы не бывает. Потом мы найдём другие критерии. Честно признаться, в этот раз я была на стороне братьев. Аналитическая работа меня утомляла не меньше, чем их, и я не могла дождаться вечера, чтобы потянуть за настоящую ниточку для раскрытия дела, а не перебирать бесполезные бумажки с показаниями. Конечно, Вслух я этого так и не сказала. Присутствие шефа вынуждало держать язык за зубами. Любое неосторожное слово или действие могло заставить его передумать и отменить операцию. На удивление, первым заметил, что наступил обеденный перерыв, именно Элон. До этого страстно перебирая бумажки, он тут же отложил их в сторону, поднимаясь из общего стола, где сидели мы все. Время обеденного перерыва, объявил он невозмутимо. Мой взгляд тут же метнулся к часам. Братья через чур поспешно прекратили работу, начиная потягиваться и постанывать. "Можем заказать сюда?" почёсывая голову карандашом, предложил Шэфган, не отрываясь от чтения. "Кир, Сай, после обеда можете отправляться в рейд. Дальше мы справимся сами". Между бумажной волокитой и синятием пальчиков у бомжей братья в этот раз выбрали второе и не выразили никакого недовольства. Может, пиццу, предложил Кир, закидывая руки за голову. А я бы и роллов поел. В этот раз мнения братьев разошлись. Мне без разницы, равнодушно отозвался Ган, не отрываясь от бумаг. Решайте сами. Не хочу есть в офисе. Прямо заявил Элон и повернулся ко мне. «Ася, составишь мне компанию?» Вопрос Элона был подобен разорвавшейся бомбе. Кир и Сай застыли, шокированно уставившись на эльфа. Шеф-ган наконец-то оторвался от бумаг, но посмотрел почему-то на меня. «Я же уставилась на Элона, уши которого начали приобретать тот же пикантный багряный оттенок, что и утром». В помещении повисла неловкая тишина, заставшая меня в расплох. На парнику явно было нелегко после сорвавшихся слов, и я поспешила взять себя в руки. Конечно, я тоже хочу ненадолго выйти отсюда. Этот спёртый воздух уже в печёнках сидит. Мой ответ прозвучал немного неловко. Пристальный взгляд шефа Гана почему-то смущал. Поспешно схватив сумочку, я взяла Элона под руку и потащила к выходу, пока она парень не передумал. Уже выходя за дверь, я услышала голос Киры. Мы, пожалуй, тоже проветримся. Как и ожидалось, эти прохвосты решили за нами немного пошпионить. Я тут же ускорила шаг. Требовалось немного оторваться. Мы торопимся. Поинтересовался Элон Уши, которого начали приобретать нормальный оттенок, совсем немного. Участок был позади. Приходилось бороться с желанием обернуться и проверить, следуют ли за нами братья. Запустив руку в карман, я на секунду отпустила Элона, чтобы надеть на шею амулет. Что это? Тут же полюбопытствовал напарник. Амулет для отвода глаз. Нужно проверить его для сегодняшней работы под прикрытием. Покончив с маскировкой, я крепко схватила рукой Элона и обернулась. Кир и Сэй застыли на пороге здания, растерянно озираясь. С такого расстояния заметить нас было проще простого, а значит, амулет работал как надо. Ты сама сделала? В голосе Элона слышался не поддельный интерес. Да. Убедившись, что братья нас действительно не видят, я потянула эльфа за собой вперёд по улице. Амулет расширенного действия интерес постепенно переростал в восторг. Действует через прикосновение. Да. Мы свернули за угол и уже были вне зоны видимости коллег, но я продолжала держать Илона за руку. Так, на всякий случай. Потрясающе. Напарник взирал на меня с восхищением. Я замешкалась. Что? переспросила я, решив, что мне послышалось. Но его горящие глаза говорили об обратном. Твой магический потенциал. Тон Элона стал более деловым. Он куда выше, чем мы предполагали. Я была польщена его реакцией, но кое-что всё же смущало. А вы, значит, думали, что я ни на что не способна? Внутри начинал закипать маленький вулкан. Да, ответ Элона, как всегда, был не к месту. Элон, я оценю твою честность, вздохнула я, но нельзя же быть настолько прямолинейным. Разве правда это плохо? Вопрос застал меня врасплох. Действительно, с каких пор говорить правду стало дурным тоном? Правда, может задеть человека, который к ней не готов, заключила я, обдумав его вопрос. Мои слова задели тебя немного, призналась я и отпустила руку напарника. От хвоста мы оторвались уже давным-давно. Извини. И как я могла после этого злиться? Неловкая тема была закрыта. Мы уже дошли до нужной улицы. Для начала я решила заглянуть в кафе, где работала девушка. Как оказалось, не зря. Надин протирала освободившийся столик. Не теряя времени даром, я направилась к ней. Надин, вы ещё не освободились? Оторвавшись от работы, она увидела меня и поправила волосы, которые лезли в глаза. Я освобожусь через 5 минут. Её взгляд задержался за моей спиной. От Элона вряд ли внушал доверие. Это мой напарник, тут же пояснила я. Элон коротко представился эльф. Ответив на это мимолётным кивком, девушка скрылась в служебном помещении. Мы с Элоном покинули кафе и остановились у входа, дожидаясь потерпевшую. Какая именно зацепка у тебя есть? перешёл к делу напарник. Я помню эту девушку по фотографии в деле. Она ничего не помнит, а преступник не оставил следов. Даже Хью и Ральф ничего не смогли разнюхать. Я так и представила себе, как квартиру, несчастной, заполанили ребята из второго отдела, в буквальном смысле обнюхивая каждый уголок. Сомнительное удовольствие. Недавно я помогала им с аналогичным делом. Мне удалось восстановить некоторые воспоминания жертвы. Правда, я не уверена, что и в этот раз всё получится. Всё произошло слишком давно. Именно поэтому я попросила её встретиться в квартире. Мне нужна какая-либо вещь, что-то вроде проводника в воспоминания того дня. На этот раз Илон не выразил бурных восторгав, но взгляд его был очень внимателен. Приятно осознавать, что напарник серьёзно подходит к расследованию и не торопился высмеивать мои неуклюжие попытки раскрыть дело. У меня есть лишь 40 минут, сказала Надин, покидая кафе. Этого достаточно, заверила я, хотя и сомневалась, что хватило бы даже часа. Что-то подсказывало, что с Надин будет не так просто. От неё по-прежнему веяло холодком и настороженностью. И я могла это понять. Девушка уже успела разочароваться в наших коллегах и не торопилась давать себе ложную надежду. В молчании мы достигли её дома, поднялись наверх и оказались в квартире. Первое, что бросилось в глаза это идеальный порядок. Невольно закрался стыд от мысли о том, что даже после уборки моя небольшая квартирка не выглядит так же идеально. Оглядываясь вокруг, я поняла, что вряд ли девушка могла случайно потерять свои драгоценности. Однако отсутствие пыли или легкого беспорядка не действовали мне на руку. Это лишь означало, что подобрать проводник для воспоминаний будет во сто крат труднее. Элон, как и я, огляделся вокруг. Прочесть его мысли из-за непроницаемого лица было невозможно. Ну и... Как именно вы можете помочь мне восстановить воспоминания? Надин стояла посреди комнаты, скрестив руки на груди, самая распространённая оборонительная поза. Для этого необходима вещь, которая была на вас в тот вечер: платье, сумочка, часы, что-то, что имело непосредственный контакт с кожей. Надин задумалась. Подойдя к шкафу, она распахнула дверцы, продемонстрировав идеальный порядок и там. Привстав на цыпочки, девушка достала с верхней полки маленькую сумочку. Это подойдёт? В самый раз. Смотря на идеальный порядок, я подумала о том, что одежду она могла выстирать и не раз, а потому та была бесполезна как связующее звено. Давайте присядем. Я опустилась на диван. Надин неуверенно присела рядом. И что мне делать? Она обеспокоенно взглянула на Элона, который продолжал стоять. Просто держите в руках сумочку и думайте о той части ночи, которую помните. Я постараюсь помочь вам восстановить и остальные воспоминания. Главное для нас лицо преступника. Надин послушно прикрыла глаза, сконцентрировавшись на воспоминаниях. Я коснулась её руки и тут же наткнулась на непроницаемую стену. Это был даже не кисель, с которым мне пришлось работать недавно, но сдаваться я не собиралась. Понадобится лишь больше силы, чтобы пробить преграду. Приложив все усилия, я старалась вместе с девушкой вытянуть из этой пустоты воспоминания той ночи. Поначалу действую осторожно, но по мере неудач увеличивая напор. Погрузившись в работу, я полностью позабыла о присутствии Элона, который оставался сторонним наблюдателем. В какой-то момент в комнате неожиданно потеплело. Моё тело невольно расслабилось, тревоги по поводу расследования отступили. Стена воспоминаний, через которую я безуспешно пыталась пробиться, покрылась рябью. Прогресс Еще немного, и я вновь оказалась в уже знакомом киселе смутных воспоминаний. Теперь действовать было проще. С этим мне уже приходилось иметь дело. Тем не менее, все еще требовалось приложить немалые усилия. Наконец, перед мысленным взором предстало лицо молодого человека, и я еле смогла сдержать победный клич. «Это был не просто успех», А самый настоящий прорыв. Мне уже доводилось видеть его раньше. Отпустив руку девушки, я устало откинулась на спинку дивана. Неуверенно открыв глаза, она посмотрела на меня. Кажется, я что-то вспомнила. Надин сама не верила в произошедшее. Опишите то, что вспомнили моему напарнику, попросила я, хотя и сама прекрасно видела лицо преступника. На восстановление воспоминаний пришлось потратить куда больше сил, чем я рассчитывала, но это того стоило. Элон уже внимательно слушал Надин, делая пометки в карманном блокноте. Когда он закончил, мы распрощались с девушкой и покинули квартиру. "Ты выглядишь бледной", обеспокоенно заметил Элон, пока мы спускались по лестнице. "Что скрывать?" чувствовала я себя так, словно дала вампиру полакомиться своей кровью. И проигнорировав антисанитарию подъезда, не сильно отличающуюся от моего, даже ухватилась за перила, пока спускалась вниз. Это оказалось чуть сложнее, чем я рассчитывала, не хотя признала я. После недавних восторгов на парня не хотелось уронить себя в его глазах, но отрицать очевидное было бесполезно. Ты можешь опереться на меня, предложил Илон, подставляя свою руку. Я не стала строить из себя всесильную ведьму и приняла его помощь. Думаю, нам стоит пообедать, жизнерадостно заявил напарник, подстраиваясь под мой шаг. Так ты быстрее восстановишь силы. Выбор пал на первую попавшуюся забегаловку. Я тут же накинулась на горячую картошку, заглатывая её практически не жуя. После потраченных сил во мне проснулся поистине зверский голод. Не в пример мне Илон ел как настоящий аристократ. Зная, что мне кажется подозрительным, я сделала большой глоток воды. Что? Напарник тоже был занят обедом. Мне показалось, что я почувствовала ментальное воздействие. Эльф стал жевать интенсивнее, проявив чрезмерный интерес к еде. Если подумать, в точности так же я чувствовала себя, когда ты воздействовал на мой разум. Не ты ли говорил о ценности правды? Я загнала напарника в угол. Он был пойман и обезврежен. Вздохнув, Элон признался: "Я немного тебе помог". Как именно? Я подалась вперед, приготовившись внимательно слушать. Внушил ей чуть-чуть спокойствия, уверенность в том, что пропавшие драгоценности найдут. Она была слишком враждебно к нам настроена, и именно поэтому ее память сопротивлялась. Ты вся побледнела, пытаясь выудить воспоминания. Кстати, зачем мне было записывать показания, если ты тоже видела лицо преступника? Элон довольно мастерски пытался перевести тему. Впервые в мою голову закралось сомнение, а был ли он на самом деле настолько чудным, насколько казался. Пришло время поговорить на чистоту. «Ты увиливаешь, пытаясь вытянуть из меня больше информации. Я увиливаю, делая то же самое. Не лучше ли нам просто быть честными друг с другом?» Мы напарники, и недомолвки только вредят работе. Как всегда, возвать к профессионализму Эльфа было самым верным решением. А ты изобретательнее, Кира и Исая. Элон почесал голову, явно чувствуя себя неловко. Несколько раз я проворачивал с ними подобное, но они ни разу этого не заметили. Чего именно? Ухода от темы или применения силы? И того и другого, совершенно спокойно признался Элон, почти не отвлекаясь от еды. Тот ли это напарник, которого я знала? Куда подевался Простафиля, который неустанно копался в бумагах? Получается, визуальный контакт для тебя не обязателен, сделала вывод я, чувствуя себя учёным на грани открытия. Да. У того, кто так умело и осторожно применяет свою силу, проблем с её контролем быть не должно. Даже после десяти чашек кофе или чего покрепче. И ни чуточку ты не теряешь над собой контроль после чашки кофе, обличила я напарника. Уши эльфа в нофене немного покраснели. Теперь я узнавала Элона. Он и правда действует на меня особым образом. Наши нейроны и к бестово очень чувствительны, а после возбуждающих напитков начинают работать активнее. Но да, я прекрасно контролирую свою силу и применяю её осознанно. Что же это тогда было? Я уже напрочь позабыла о еде, увлёкшись откровениями коллеги. Тогда, когда я дала тебе кофе. Шутка, совершенно невинна, ответил он. Шутка. Поскольку, в отличие от меня, Илон не переставал есть, он лишь кивнул, чтобы не отвечать с набитым ртом. "Вводила", выдохнула я, откидываясь на стуле и смотря на парня совсем по-другому. "А ты неплохо облапошил Кира и Сая. Но почему же тогда не признался?" Элон повёл плечами и, закончив есть, отложил вилку в сторону. Мне нравится смотреть, как они нервничают. Ешь, без перехода сказал он. Мы уже опаздываем. Потянувшись к картошке, я всё ещё переваривала неожиданное открытие, и мне бы хотелось, чтобы моя маленькая шутка оставалась в секрете, добавила Элон, пока я доедала свой обед. Я молчики внула. У меня тоже были свои секреты. Как оказалось, Элон догадывался и об этом. Ты ведь не хочешь рассказывать обо всех своих способностях. Как ты научилась фокусам магов-экспертов? Тренировалась баш на баш. Я решила тоже поделиться своими секретами. Изучала учебники, пробовала. У меня получилось научиться нескольким фокусам, но многое не даётся до сих пор. У тебя хороший магический потенциал. Для ведьмы, с горечью признала я, Но не для мага-эксперта. Но кого это волнует, если окружающие узнают о моих способностях, то воспользоваться этим? Я не хочу стать безжизненным скелетом, как маг-контрактник. В моих планах раскрывать преступления самостоятельно, а не помогать другим. Неожиданно Леон перегнулся через столы и коснулся моей щеки. На мгновение я растерялась. Он же не влюбился ли он в меня на самом деле? Щеки порозовели, кожа стала теплее, убил он романтику момента, заключив, в обморок не упадешь. Его рука исчезла, и я растерянно коснулась собственной щеки. Чувствовала я себя действительно лучше. Теплая еда и небольшой отдых помогли, но до полного восстановления было еще далеко. В общем, как и сказал Илон, в обморок уже не упаду. После оценки моего состояния коллега посмотрел на часы и тут же встал с места, до жути напоминая того Илона, которого я знала. Мы задержались на обеденном перерыве на 15 минут. Это нарушение. Нужно возвращаться как можно быстрее. Пока Эра стерильно моргала, он расплатился за обед и, взяв меня за руку, настойчиво потянул к выходу. Амулет от Водоглаз оставался позабытым в моём кармане, куда я его положила ещё до того, как мы встретились с Надин. "Не бойся, я не расскажу о том, что ты умеешь", заверил меня Илон по пути в управление. "Ты ведь хорошо разглядела лицо преступника". "Ой, я вспомнила самое главное. Не просто разглядела, а уже видела, не вживую, правда?" Именно он обокрал девушку несколько дней назад. Второй отдел сейчас расследует это дело. Серийные ограбления, пробурчал себе под нос Элон и уточнил. Ты ведь живёшь совсем рядом с Надин? Да, в соседнем доме. Тебе стоит быть осторожнее. Я не упустила возможности подразнить его. Переживаешь за меня? Да. Как всегда, правдивый ответ и незамедлительная реакция его чувствительных ушей. Мне стало неловко. Я поняла, что шефган знает своих сотрудников куда лучше, чем я считала. Элон действительно оказался отличным аналитиком, просто не торопился делиться своими выводами. Пусть временами он и был росеен или чудаковат, но от него не укрылись мои способности, и он довольно умело использовал свои О чём ещё эльф молчал, прикрываясь маской дурака? Может, он догадался и о природе нашего спора с братьями? Собственно, это было не так страшно. Но что, если ему уже известно, что дело, которое мы расследуем, украдено? Нет, не может быть. Тогда он сразу доложил бы начальству. Элон хоть и был сообразительным, но всё ещё оставался собой. И в отделе чудаков оказалось не спроста. Когда мы вернулись с обеда, в подвале оказалось пусто. Ни братьев, ни шефа Гана. И куда все подевались? Словно отвечая на мой мысленный вопрос, последний тут же спустился в подвал. И где вы так долго пропадали? недовольно спросил шеф. Кто-то или что-то изрядно подпортило ему настроение. обедали, ответил Элон с непроницаемым лицом. Я сочла за лучшее молча приступить к работе, но не удержалась и бросила на Эльфа ещё один взгляд. Кажется, этот обеденный перерыв сблизил нас куда больше, чем всё время совместной работы. Мы становились настоящими напарниками.